Слово 29. -е. Как убивают викинги. Так и есть. Меня не оказалось рядом с вихарьком, когда Вадимиров отрок к нему прицепился. Отпустил остроту насчет мамы тюленихи. Наверняка подсказал кто-то из старших. Природный скандинав наверняка повелся бы на такую зоофилическую шутку. Вихарек обидчика высмеял, в моем стиле. Мол, насчет его матери отрок ошибся, но ход мыслей понятен. Самого-то его, небось, овца родила, раз тупой, как барану, родился. Да такой негодный баран получился, даже шерсти не состричь. нету у отрока барана шерсти нигде. «Что здесь гладко, что тут?» Во всеуслышание объявил вихарек, показав пальцем на подбородок провокатора, а потом похлопав себя по причинному месту. Будь на месте отрока скандинав, он отшутился бы. Легко. У самого вихарка щеки и подбородок гладкие, как у девушки. Но отрок на словесные игры настроен не был. Он намеревался оскорбить, получить вызов и прикончить моего сына. Сделал дело и в гридне. Все крайне серьезно. А ему такое обидное, говорят. Да и кто? Пацанчик, которого он вообще за противника не держал. Вскипел и схватился за меч. Айдзюцу парень владел посредственно. Выхватить меч ему не дали. И вихарек был ни при чем. Свои подсуетились. Одно дело спровоцировать на поединок и убить. Другое просто убить. Гостя на княжьем дворе за то, что шуткой ответил на шутку. «Да куда ему улитки меня достать?» — ухмылялся Вихарек. «Думает, если здоровый вымахал доширокий, да как ворота, так уже и убивать умеет?» Убивать парень наверняка умел. Без этого вот руки не опоясывают. И, надо полагать, не так уж плохо умел, если его выбрали в качестве провокатора. Но за сына я не опасался. За годы, прошедшие с того времени, когда он пас овец, Вихарек прошел неплохую школу. И учителя у него были отменные. Мы с медвежонком. Факт. Экзамен на выживание в бою он сдавал не единожды. Пусть дерется. Славное будет зрелище. Клёст, отрок из десятки гридней Яхи и Вигги из людей Ульфа Нурмана. Поединок до первой крови, провозгласил Вадимир. «И чистый от мести подхватил я». Князь возражать не стал. Мы это проговорили заранее. Более того, это было предложение Вадимира, когда я объяснил, что если мой сын получит увечья или даже будет убит, мне придется вызвать и убить его обидчика. Вот поэтому и до первой крови. Теперь победителю достаточно лишь оцарапать противника. Или наоборот. Никто из присутствующих, надо отметить, не сомневался в результате. Местные были уверены, что отрок-клёст победит. Вон он, какой здоровенный и ловкий. Хоть завтра в полноценные гридне. А этот, нурманский сынок, сразу видно, недавно из детских. И мы тоже не сомневались. Мы-то видели, на что способен мой приемный сын. Внешность, она обманчива. Как говаривал мой тренер по ушу, еще и стоят техногенные эпохи. Не дерзите незнакомцам, даже если они не шибко крутые с виду. Сам он, кстати, был из таких. Маленький, сухенький в отечках. Пожалуй, здесь бы он выжил. В отличие от многих крутых. Воевода Турбой зыркнул в мою сторону злорадно и скомандовал. «Начали!» Ведемиров отрок рванул в атаку. Напал более-менее грамотно, вовсю используя преимущество в росте и длине рук. Щит перекрывает обзор, меч хлестом сверху. И сильнейший удар ногой в щит вихарька. Врасплох не застал, но разница в весе сказалась. Вихарька унесло шагов на пять. Устоял и встретил вторую атаку уходом влево и резким выпадом в корпус. Нет, не в корпус, это был финт атаковал и отпрянул. Мог бы и не отступать, противник выронил меч, потому что клинок вихарька изрядно разворотил клесту правую кисть. Все, кровь есть, бой закончен. Многие были разочарованы. Кто-то порывался сквитаться за травмированного кореша, забыв о том, что поединок чистый. «Я за него!» — довел с моей помощью домстителей Хавгрим Палеца. Добродушный облик берсерка успокаивающе действовал на пылкие сердца. Даже в ситуации, когда можно было навалиться кучей на одного. «Не хотят нас здесь!» — пожаловался я боярину Добромыслу, когда тот пригласил нас на ужин. «Не хотят!» — согласился боярин. «Дружина не хочет!» но Это до первого боя. Увидят вас в деле, примут, не сомневайся. У Вадимира в дружине разных племен люди. А сам он полюбопытствовал я. Оказалось, папа у Вадимира из-за бодритов. Что ж выходит, он из одного рода племени с гостомыслом? Отчасти, ответил боярин, потому что мама у Вадимира происхождение Эстоливского, и воспитывался он, как здесь часто бывает, в доме у дяди который тоже лив причем из неглавных князей ну да я ведь знал что вадимир не местный хотя кто тут местные миряне чудины народ из города плескова который мы когда то вернули в лоно гостомысла и который теперь насколько я слышал вадимиру даню кланяется так и в плескове с нами дрались не местные жители а приглашенный вождь и какая нафиг разница В этом мире об исконно пращеровых землях никто языком не треплет. Смог взять и удержать? Твое? Не смог? Закрыл рот и прогнулся. Турбой на вас зол, сообщил боярин. Ярица, будто его оса замудя укусила. И что? Да ничего, пусть ярица. Слишком много силы под себя забрал, воевода. Добромысл отхватил кусок зайчатины, проживал Неплохо будет, если при князе нашем будет кто-то, на кого он цыкнуть не может, кривич боковатый. Ну да, служат Вадимиру многие языки, но не все они друг друга любят. Добромысл здесь тоже пришлый. Его с собой Вадимир привел, земли выделил, дела свои вести доверяют но по воинской части главной турбой. главный после самого Вадимира, разумеется и турбой из здешних до да адимира городским ополчением командовал сейчас под турбоем не только ополчение но и вся братва из местных и примкнувших есть конечно у ваимимирра и личная гвардия но немного под сотню однако и это еще не все оказывается турбой к свяозаре сватался еще лет десять назад дарюрика и задолго до того как вадимир в силу вошел Не свезло воеводе, и вырос у Турбоя на Гастомысла и Рюрика здоровенный зуб. Отчасти поэтому Вадимир ему и доверяет. С врагом номер один Турбой точно не снюхается. А еще, по секрету добавил порядком захмелевший Доброслав, Вадимир Турбою Ладогу обещал. Вместе со Святозарой. Когда-то овдовеет, разумеется так что мирное развитие событий Турбоя никак не устраивает. Так что усилить дружину Вадимира моим маленьким Хирдом ему вроде бы должно быть по вкусу, а вот нет. Потому что сомневается Турбой, что даст ему Вадимир Ладогу. Светозару — да, наверное, но Ладогу в автономное управление вряд ли. Вадимир же не богами клялся, а так на словах посулил. Вот такая здесь политика. В общем, хорошо посидели, душевно и с пользой, расслабились. И напрасно. Утром пропал вихарек.